Еду в новую жизнь. Воду после уборки той комнаты поменяла, на улицу вылила. Здесь же не город, канализация, септик, да и добро всякое нужно в землю отправлять. Остальная уборка дома прошла без проблем, больше сюрпризов не находила. Но не факт, что их там нет. Потом все матрасы в той комнате переверну, все перетрясу, да сожгу их для порядка. Как вот бабушка всех подряд в свой дом пускала? Ведь люди всякие. Кто с добром идет, а кто и зло несет, или сам зло в чистом виде. Видно, на то была воля высших сил. Добралась я и до несчастного курятника. Все вычистила, свежие соломки не постелила, воду в поилке поменяла. Яиц собрала целую корзинку. Надеюсь, тухлых там нет. Надо будет каждый раз перед готовкой проверять. пока убиралась Курочки мои по загончику ходили на улицы, солнцу радовались, травку искали. Проша на штакетнике сидел, за ними и за мной зорко наблюдал, но на птицу не посягал. Так в трудах и заботах дело к обеду подошло. Поджарила себе куриное бедро и отварила гречки, положила всё в тарелку и пошла есть на лавку перед домом, долюбоваться на свой пробуждающийся сад. Работа тут, конечно, предстоит немерено... Но видно было, что за деревьями ухаживали, и нет здесь таких зарослей, как в заброшенных дворах. Рядом уселся кот, жмурился на солнышке, умывался и периодически на меня лапку складывал, чтобы я с ним курочкой поделилась. Мне и не жалко, ешь, дружочек. Тихо здесь, не так, как в городе. Нет шума машин, так иногда раз в полчаса протарахтит какая-нибудь. Птички щебечут, где-то петух орёт. Собака иногда взбрехнет заливисто. Лепота. Доела. Вкусно-то как. И деревенский воздух, как приправа. За чаем сходила, еще полчаса посидела. Дом внутри видела, а вот снаружи и не осматривала. Полезла по сугробам, кругом здание осмотреть. не с каменный, а вот первый этаж весь из дерева сложен. Бревна потемнели от времени, но ни одного гнилого нет. Бревнышка к бревнышку. И щели я нигде не заметила. В таком доме зимой тепло, а летом прохладно. Для нашего региона такой дом — дорогое удовольствие. В подпол в этот день решила не лезть. Одно и страшно — мало ли какая там лестница, упадёшь — и на помощь позвать некому. Да и пока нет надобности. Во дворе ещё погребку заметила. Запасов можно теперь много делать. В огороде теплица стоит самодельная из старых оконных рам, сделанная — Можно рассады прикупить и поставить туда. Или же на следующей неделе самой всё посеять сразу там. Когда-то у меня была лёгкая рука, да и в огороде нравилось возиться. Утром встанешь, а уже полная грядка огурцов. Маленькие, хорошенькие, так в рот и просятся или в баночку на засолку. Помоешь, друг об друга два огурчика потрёшь, и сидишь с дочкой хрустишь. Они сладкие и пахнут так вкусно. Эх, огурцов так захотелось. Посажу в этом году обязательно. И кабачки, и помидоры, и еще что-нибудь. Беспокоил еще один насущный вопрос, который нужно было решить до отъезда в город. Это интернет. Наша с дочерью учеба и работа была завязана на этой всемирной паутине. На телефоне летал отлично, но через него работать не будешь. Поинтересовалась у продавца, как обстоят дела с интернетом. Через пять минут пришел ответ, что где-то в доме стоит роутер от одного российского телефонного провайдера, и там все оплачено на три месяца вперед. Настроение и так было отличным, а здесь еще такие приятные новости, не жизнь, а сказка. Действительно, в маленьком кабинете обнаружила небольшую коробочку на настенной полке. Проверила при помощи мобильного, все функционирует. Продавец написал, что бабулька была активной пользовательницей интернета, находила там всякие современные штучки для улучшения ведения хозяйства, с кем-то общалась и много читала. «Молодец какая! Пользовалась всеми благами современной цивилизации!» Он снова спросил, «Не передумала ли я брать дом?» «Ну как тут можно отказаться?» Не выдержала, поинтересовалась, почему так дешево. Хотя о таких вещах спрашивать не рекомендуется, А вдруг цену накинет или скажет, что такая корова нужна самому? Ответа долго не было. Я уж думала, что и не будет. Ну, мало ли, человек ведь на работе, да и вообще. Потом пришло целое письмо. Во-первых, покупателей я не искал. Некогда было. Повесил объявление на сайте, а его все время модераторы снимали. Если честно, цена была на 150 тысяч больше. Звонили только риэлторы. один раз ездил в знакомым дом показывал но там какая то чертовщина началась мы так до него и не добрались сначала застряли затем сломались во вторых мне всю бабушка снилась умоляла, чтобы не продавал а потом и угрожать начала всеми карами в третьих жена жить в деревне не хочет у нее работа подруги родители вся ее жизнь в городе ну а в четвертых нужны деньги хочу быстрее ипотеку погасить чтобы не тянуло А вот тут вы свалились, накануне бабушка приснилась. Сказала, приедет покупательница, дом продавай за 350 тысяч, и я от тебя отстану. В эту ночь хоть спал спокойно, вымотала она меня. Ну и замечательно. У меня камень с души свалился. Неприятно думать, что человека обманываешь. Вроде как он и не знает, сколько это стоит. Да и боязно, с одной стороны, дешево брать. Вдруг там какие-то скрытые огрехи, а так все ясно и понятно. В стрелке часов неумолимо подходили к заветному времени, надо было собираться ехать в город. Перекусила остатками гречки до да чаем с печеньем, взяла десяток яиц для мамы и пошла на остановку. Там уже собрался народ, человек десять, тетки с баулами, пара студентов, какая-то бабулька и два крепеньких мужичка в возрасте. Местные или не местные, кто его знает. Особо никого не разглядывал, некогда было. Подошел полупустой автобус, И мы всей толпой загрузились в него. Свободные места остались только сзади, но мы же не гордые и на колесе можем посидеть. Ехала и все думала, как я своим скажу, что дом покупаю, что в деревню решила перебраться, а что муж скажет, что мама. Да ну их, они живут своей жизнью, моим мнением не интересуются, пока никому ничего говорить не буду. В городе пересела на другой автобус и доехала до мамы. Оставила ей яйца, предупредив, чтобы перед готовкой проверяла, мол, соседка по акции где-то купила, со мной поделилась. Забрала дочь, и мы поехали в городскую квартиру. По дороге поделилась с ней, что жить теперь будем в деревне в большом доме. Не особо она и расстроилась, говорит, все равно никуда не выхожу. А тут хоть на велике можно спокойно гонять и на речке купаться. Дома собака разнесла половину квартиры. Валялась на диване и кроватях, перетаскала всю обувь на кресло, стянула одежду с сушилки, напакостила на кухне, в общем, развлекалась, как могла. Радостно и виновато нас встречала. Не голодная, я ей в миске воду и корм сухой оставила. Извинилась перед своей собачкой, не знала, что ночевать домой не приду. Маруська виляла хвостиком и ластилась. Ей тоже рассказала, что скоро жить она будет в большом доме, вот только не знаю, как на нее проши среагируют. не будут ли они с ней драться. Вечером перебирала одежду, вещи. Как много хлама скопилось за эти годы совместной жизни. Как много надо выбросить и раздать. Опять ревела. Жаль расставаться с прошлым, но и жить так уже не в моготу. Пришло сообщение от мужа. «Ты завтра дома будешь, я приеду за вещами». Ну вот и все. Кончилась вся моя семейная жизнь. Вытерла слезы с соплями и пошла на помойку всяких ламб выбрасывать. Утром потратила два часа на работу, сделала минимальный объем, заполнила товарные карточки для интернет-магазина, приготовила обед, собрались с дочерью есть, а тут и муж заявился. Его за стол позвала. Не стоит выяснять отношения, ведь каждый из нас уже все решил. За обедом болтали ни о чем, о погоде, о его работе, о дочкиной учебе. После еды он зашел в спальню, увидел собранные пакеты. «А ты куда собралась?» «Я же говорил, что ты жить можешь здесь столько, сколько захочешь», — сердито сказал муж. «Я дом сняла в деревне. Уеду на весну-лето туда, а там дальше видно будет». «А квартира, значит, пустая стоять будет. Почем опиум для народа? Задаток уже отдала?» Он был явно недоволен. «За квартплату? Да за присмотр. Дешевле, чем тут за квартиру платить». «Ой, а ты прям так и платила! Я сам это делал, и дальше бы платил! Я тебя не гоню! Чего еще тебе надо, в сытости да в тепле? Может, я еще передумаю там жить?» «А ты про душу-то мою подумал? Не единым бутербродом жив человек!» «Тебе может помочь переехать? Все собрала?» Поинтересовался он ехидно. «Весенние и летние вещи взяла. Заберу мультиварку и хлебопечку. За зимним потом приеду». «Собаку с собой возьму». «Собаку оставь, она моя». «Вот нужна она твоей пассии. Там у нее своей живности хватает». «Ладно. Ты там продукты оставшиеся забери. Все равно тут никого не будет. Чего добру пропадать? И помоги мне, пожалуйста, собраться». Сменил он гнев на милость. «Ну что же, помогу коли не шутишь?» Сняла с сушилки мятые рубашки и майки, сложила в сумку. Там мадам сама погладит чистое, да и ладно. Показала, где носки лежат, и джинсы, мыльно-рыльные принадлежности ему принесла, собрала болезного. Пошла сама до конца собираться. Покидала в пакет заморозку, пару банок с вареньем, да кое-какое крупу и рожки в целой упаковке, а все начатое ему оставила. Он в это время наша с дочерью вещи грузил в машину, спросил про мебель, буду я что-нибудь забирать или нет. У дочери в комнате целый гарнитур, но ставить его пока некуда. Как с ремонтом разберусь, так и заберу. А ему ответила, что сейчас брать ничего не буду. Загрузились мы в машину и поехали в новую жизнь. На новое место.